иофилакт анквилинович брезгливо взирал на радостно голдящих жителей вежи которые с упоением осушали сток для помоев от гриба и отбросы слышались деловитые указания хотя самые сообразительные кожуру и остатки подгнивших овощей тоже не оставляли без внимания собирали в пригоршни и отжимали над заранее приготовленной тарой маг выбрался из этой сутолоки усмехнулся злохматив пятерней угольно черные волосы, и изрек. «Это не магия!» Вениамин Вульфович вынырнул из-за угла вместе со страшного вида мужиком, повел носом, полово просил: «Самогон?» «Он самый!» «Чего это они?» выпучил глаза спутник Вульфовича, услышав, как скребут по камню ведра. «Это один из обозников!» представил его Вульфович. «Я попросил его вам лично рассказать об упыре». «Об упыре?» встрепенулся директор. Он оглянулся на канаву и предложил, искривив презрительно губы. «Отойдем в сторону». Они свернули на соседнюю улицу, остановились и уставились на обозника. Тот, несколько смущенный, таким неподдельным вниманием забормотал. «Ну, вежицах, когда уже подъезжали...» Выскочила, ну, чисто под копыта, пацанка. Ревет, дяденьки, помогите. Ну, мы ее в телегу посадили, а там за ней упырь бежит, крыльями машет. Страшный ужас. Патлы белые и к нам приглядывается, где бы ухватить, половчее. Ну, струхнули мы, молитву Хорсу прочли, он изгинул, Девчонку до подбросили, а потом вся эта волокита с бирками началась. — — Девочка куда направлялась? — спросил мак. — К тетке. Только где она, эта тетка, живет, не ведаю. Пацанка-то всю дорогу в отключке пролежала, напугалась шибко. — Вы не могли бы вспомнить, как выглядела девочка? — спросил Феофилак Транкверинович. — Да я уже не помню. Рыженькая, невысокая, по грудь мне будет. Обозник почесал затылок. — За то, что согласились с нами побеседовать, спасибо, — проговорил наставник. — Не смеем больше задерживать. Обозник попрощался и тяжелыми шагами отправился вдоль улицы. — Ну, что я могу сказать? — развел руками наставник. Практика закончилась, и эти четверь снова вместе. Я не сомневаюсь, что этой девочкой была госпожа Верья, — огнал ее господин Айрон. Бирки у них, скорее всего, остались после прошлого посещения этого города. Видимо, они решили таки отомстить городским властям. Но ждать ради этого почти полгода, с сомнением покачал головой Вульфович. Я боюсь, что вся эта история с бирками имеет еще какой-то смысл. — А зеленый змей все еще у вас? — неожиданно спросил Мак, обращаясь к директору. Он в моем кабинете. Доступ туда для учеников школы закрыт. А для госпожи Верии прищурил один глаз мак. «Нет, она не посмеет». Феофилак нахмурился, скрипнул зубами и тихо произнес. «Убью!» «Может, это лишь наши домыслы?» Неуверенно проговорил Вульфович, но наставник уже скрылся за облаком огненных брызг и взмыл в ночное небо. Я учителей телепортирую, провожая взглядом удаляющийся огненный болид, сказал Мак. Наш малыш заморался. Лея катала змея, а тот старался спрятаться от назойливой, испытывающей прилив материнских чувств, мавки на самом дне бочонка. «Надо его помыть!» К слову сказать, Лея уговаривала привести змеюку в надлежащий вид всю дорогу. «Нельзя же вернуть его директору в таком непотребном виде!» Лея всплеснула рукой. Вторая конечность всецело была занята бочонком со змеем. «Ну, вымой его!» — в сердца рявкнула Аллея. «Макни его в речку!» «Может, не надо?» — робко высказала свое мнение я. Но Мавка уже в припрыжку бежала к речке. Жижа из бочонка выплескивалась наружу. Змей от негромких стонов перешел на ультразвук. Мавка остановилась на берегу, сунул руку в спиртовую гадость. Вытащила упирающегося змею, погрозила ему пальчиком и сунула в волны реки. Через минуту, за которую мы успели приблизиться к реке, Лея приглушенно пискнула и выдернула руку из воды. Он меня укусил, с недоумением пролепетала она. Где змеюка? Шепотом поинтересовалась я. Где этот чертов змей? Моему рыку мог бы позавидовать медведь, проснувшийся среди зимы и обнаруживший, что жрать практически нечего. Лея попятилась в воду. Упустила жабовна! А Лея, подскочив к мавке, стала трясти ее за плечи. Да нас! За то, что всех речных! В лягух заспиртованных! Я запуталась в ее возвышенных высказываниях. Аллея стала бледно-зелененькой, вырвалась из скрюченных в судороге пальцах лаквилки, присела на корточке, опустила руку в воду и нерешительно позвала. «Кыс — Кысь-кысь-кысь, иди сюда, змеюшечка! — Как же! — променяет он целую реку на бочонок с помоями. Я представила самогонную речку, валяющихся на бережку заспиртованных рыб и русалок, И нас, приколоченных на воротах школы, мертвеньких и с надписями на груди. Враги народа. Алия, видимо, тоже отсутствием воображения не страдала, потому что как-то дико посмотрела на воду, обмакнула в реку палец, облизала и повелела мавке. «Лезь в... Иди к этому змеянам!» «Лезь в воду!» Иди на поклон водяному. Проси, нет, требуй вернуть змея. Или... Ну, сама придумаешь. Перевела я Лее, Или... Я выразительно тряхнула руками, а Лея не спеша стала закатывать рукава. Мавка пискнула и буквально выскочила из одежды. Лишь бы не окоченела, водится уж больно холодная. Попереживала я за подругу. Ничего. Если змея вернет, то растереть и напоить будет чем. Алея села на пробивающуюся травку. От тоски мы провыли очередной куплет про незамужнюю девку и беременную свинью. Лея вышла из речных волн, как божество этой речушки. Вся в нитках жемчуга с ракушечными бусами. Одной рукой она держала за хвосты несколько огромных лещей, а другой сжимала большую раковину, с бьющимся в истерике змеем, и плач которого разносились далеко окрест. «Вот это я понимаю!» — радостно закричала Алия. «Хорошая из тебя получилась засланка!» Лея, клацая зубами, натягивала одежду. Слово «засланка» ей не очень понравилось, но спорить мавка не стала. Я вывалила змея из раковины в бочонок со свежей водой и подозрительно покосилась на Лею. «С чего это они тебя так одарили?» Лея загадочно улыбнулась. «Подход нашла!» Теперь, когда змей снова был у нас, веселое настроение вернулось, и на мосту мы станцевали танец, сами себе подпевая и не забывая взбадриваться из бочонка. В самый разгар пляски в небесах пронеслось что-то яркое и сверкающее. Лея, задрав голову вверх и опершись на хлебкие перильца, Скороговоркой зашептала, «Звездочка, звездочка, пошли мне богатого жениха!» А мне меч покруче. Алия попробовала спрыгнуть на перила, дабы падающая звезда смогла ее получше расслышать. Но перила не вынесли вес ее крепкого тела, и лаквилка чуть не полетела в воду. «А мне помоги не вылететь из этой школы!» Я попрыгала на месте, тряся рыбинами. К тому времени, как мы подошли к школе, рыба благополучно сдохла. Айрон встретил нас на крыльце. «Вы где были?» – прошипел он и, оглядев нас, с недоумением воззрелся на безвольно висящих лещей. «Рыбачили, что ли?» «Мы в веш ходили», – сказал Илея, повиснув у него на шее и обдав винными парами. Айрон с минуты переваривал услышанное, потом повернулся ко мне?» «Куда еще влезли?» Вместо ответа мы запили. «Со вьюном я хожу, Золотым я хожу, Я не знаю, куда вьюн положить, Я не знаю, куда вьюн положить, Положу я вьюн на правое плечо, А со правого налево положу». Вели мы вокруг него хоровод, использую вместо вьюна все ту же невынесшую истязание рыбу. Вампир смотрел на нас, смотрел, а потом захохотал, встряхивая волосами. «Ох, дура, мать вашу! Змеи идите возвращайте, пока учителя не вернулись!» Мы, сделав еще круг, вошли в школу. В столовой царила тишина, зато из жилого крыла доносились звуки бесшабашного веселья. «Руку правую вперед!» — командовала Лея, напевая песню. Я и Алия беспрекословно выполняли, махая рыбой во все стороны. Вытанцовывали мы уже около кабинета директора. А потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясти. Я, кляня себя за то, что не оставила дверь в кабинет открытой, Снова приложила руки. На время отрываясь от танца, открыла створку. Ногу левую вперед, продолжала Лея. Мы вытянули ноги в темный проем. А потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясти. Мы, сделали шаг в кабинет, послушно выставили ноги вперед и, смеясь, подрыгали ими. «Ухо левое вперед, а потом его назад, а потом опять вперед и немного потрясти!» Донеслось из глубины помещения. Все крутанулось, как на карусели. Я ухватилась за окаменевшую аллею, а шмякнувшаяся на пол лея попыталась встать, цепляясь за подол моего платья, но упорно продолжая петь. «Поподвигаем вперед, а потом ее назад, а потом опять вперед и немного потрясти». Ее пение нарушил странный скрип, будто по директорскому полированному столу за хвост тащили упирающегося толстоморного котяру. Я выглянула из-под мышки Алии и поняла, как это люди каменеют заживо. Обычно карие и исполненные терпеливой мудростью глаза директора Багрова полыхали. Левый глаз нервно дергался, а лицо наливалось яростным свекольным цветом. На столе стоял пустой бочонок змея. Раскрытый тайный ход сиял, как оскверненная могила. И как-то сразу же стало ясно, что если бы не стружка, которую директор тонким слоем, медленно, с каким-то непонятным и болезненным наслаждением снимал со стола когтями, нам всем не поздоровилось бы. Фи... — Фио, фифилакт! — радостно вывела начало новой песни Лея, не понимая, видимо, что перед ней не плод воображения. И словно перетянутые струны наш директор лопнул. «Вон!» Сдрогнули от ужаса испуганные стены. Мы с Алей стояли, и нам было проще. Я сиганула так, что, вылетев из кабинета, грохнулась о стену и от удара снова полетела в кабинет, сбив Лею, зажимающую в тощем кулачке испуганного змея. Наверное, Мавка так пыталась откупиться от страшного дракона, в которого вдруг превратился наш директор». Во всяком случае, я сразу поняла, что значит «огнезмий». Ядреный самогон, в который превратилась речная водичка, плеснул на жарко пылающего вука. В кабинете полыхнуло синим. Нас швырнуло на пол, обдавая жаром, а я заворожно смотрела, как маленький, безобидно трепетный и почти любимый змееныш выскальзывает из пальцев марки и, распластав зеленые крынышки, влетает в облако огня. «Он же из спирта!» — заорала Али, хватая нас за шкирки и одним рывком выбрасывая с этажа. На этот раз бабахнуло так сильно, что с треском вылетели окна, посрывало двери и стены дали трещину на всю длину. «От ты, тетка Кулина, также же папкиного кокнула!» Тяжело дыша, проговорил Али, поднимаясь. На полу белым снегом лежала штукатурка, и медленно, печально падала, кружилась сажа. По всей школе стояла странная, пугающая тишина. Набравшись смелости, мы заглянули таки в кабинет. Среди руин стоял с закрытыми глазами покрытый сажей директор, и казался древней статуй, олицетворяющей ни то горе, ни то смирение, ни то императора кассу убийцу.